Песнь Гарольда Смелого Мы, други, летали по бурным морям, От Родины, милые, летали далеко. На суше, на море мы бились жестоко, И море, и суша покорствуют нам. О, други, как сердце у смелых кипело, Когда мы, содвинув стеной корабли, Как птицы неслись станицы веселые В круг пажите тучных сиканской земли. А дева русская Горальда презирает. О, други, я младость непраздно провёл С сынами Дронтгейма, вы помните сечу Как вихрь перед вами я мчался навстречу Под камней тучи свистящие стрелы Напрасно сдвигались народы, мечами напрасно о наши стучали щиты, как бледные классы под ливнем упали и всадник и пеший, владыка и ты. А дева русская Горальда презирает. Нас было лишь трое на лёгком челне, А море вздымалось, я помню, горами, Ночь черная в полдень нависла с громами, И гела сияла в соленой волне. Но волны напрасно яряся хлестали, Я черпал их шлемом, работал веслом. С Горальдом, о друге, вы страха не знали И в мирную пристань влетали с челном. А дева русская Горальда презирает Вы, други, видали меня на коне? Вы зрели, как рушил секирой твердыни, Летая на бурном питомце пустыни Сквозь пепелы и вьюгу в пожарном огне? Железом я ноги мои окрыляя И лань упреждая по звонкому льду, Я хладную влагу рукой рассекая, Как лебедь отважный, по морю иду. А дева русская Горальда презирает Я в мирных родился полночи в снегах, Но рано отбросил доспехи ловитвы, Луг грозный и лыжи, И в шумные битвы вас, други, с собою умчал на судах, Но тщетно за славой летали далеко От милой отчизны по диким морям. Нетщетно! Мы бились мечами жестоко, И море, и суша покорствуют нам. А дева русская Горальда презирает. Казалось, что Ярослав, видевший собственными глазами, что Русь только тогда может быть сильна и счастлива, когда управляется одним государем, никогда уже не разделит ее на несколько частей. Но случилось иначе. И Ярослав, удивлявший всех своим благоразумием, отдал государства своим пятерым сыновьям. Он думал, что его родительские наставления удержат их от ссор и тогда когда его не будет на свете. И потому перед смертью долго говорил с ними, напоминал им, сколько несчастий терпели их предки от разногласий. Просил их не забывать, что все они, как дети одного отца и одной матери, должны искренно любить друг друга. Приказал им слушаться во всем старшего брата, как отца и государя. И умер спокойно, думая, что они никогда не забудут родительского завещания. Ему было более 70 лет. Народ искренно плакал о славном государе, который так много заботился о его пользе и счастье. Но больше всех плакали новгородцы. Ярослав их особенно любил за верную службу и привязанность к нему. Он дал им много преимуществ, каких не имели его другие подданные, и даже позволила им самим выбирать своих князей. Прошло много веков, а новгородцы все еще помнили и любили своего незабвенного князя, все еще пользовались теми выгодами, которые он предоставил им. Все еще называли двором Ярослава то место, где собирались для обсуждения своих Дел